Глава 30. Матильда. Хиас снова спряталась за ящик с растениями, чтобы в меня не попала очередная молния. В глазах Жанны Дарк читалось непреодолимое наслаждение. Казалось, её руки, да и всё тело светилось и пылало. Лицо раскраснелось, длинные волосы развеивались на ветру, как будто её вырезали из остросюжетного фильма. И всё-таки она проиграла. Когда Квин повернулся к ней, подняв руки и направив на неё спокойный, сосредоточенный взгляд, мне тут же стало ясно, кто выйдет победителем из этой битвы. Поток воздуха поднял Жанну и забросил её в портал с ледяным за северным. За ней, как за кометой, тянулся огненный шлейф. Это была потрясающая картина. Я представила себе, как на той стороне портала она врезалась прямо в своего любимого А в догонку на них свалились пара стульев и стол, который тоже подхватил ветер и унёс следом за Жанной. Мне бы очень хотелось сейчас увидеть раздосадованные лица этой парочки. Буря разносила по всей крыше поломанные горшки и ящики, пригибала к земле побеги бамбука. Квин стоял широко расставив ноги напротив портала. Ветер подхватывал всё, что попадалось на его пути. Сосредоточенный взгляд Квина превратился в мечтательный, чуть растерянный и утомлённый. Я хотела подбежать к нему, но для этого мне сначала надо было пробраться мимо пернатой змеи, которая, к сожалению, до сих пор оставалась с нами на крыше. В мгновение ока она сползла со скамейки и оказалась около меня. Когда-то я видела в зоопарке трёхметровую анаконду. По сравнению с ней эта змея казалась короче, но при этом гораздо более жуткой. особенно когда разивала свою пасть. Злобные жёлтые глаза, которые не мигая смотрели на меня, вполне могли принадлежать нарисованной змее из Диснеевского мультика. А эти зубы, с левой и справа от раздвоенного вибрирующего языка из верхней челюсти, торчали два жутких и острых, как кинжалы, зуба. Я лишь надеялась, что перья, которые покрывали её туловище, не означали, что эта тварь умеет летать. Тем временем вокруг Квина не прекращал бушевать ураган, который он сам же и устроил. Не только стулья и стол, но и сломанную ограду, цветочные катки затянуло в портал. В воздухе кружил гравий. Я позвала Квина, но мой голос потонул в завывании ветра. Казалось, что ураган лишь усиливается. А если портал сейчас закроется и напоследок втянет в себя и Квина? Нет-нет-нет, этого допустить нельзя. Я должна действовать немедленно. И никакая глупая змея меня не остановит. В руке я по-прежнему сжимала колышек для рассады. Со всей силы я воткнула его в жёлтый змеиный глаз и ринулась к Квину. Чем ближе я подбиралась, тем сложнее мне было противостоять мощному потоку воздуха. Шаг за шагом я всё же продвигалась вперёд, уворачиваясь то от кружившегося в вихре цветочного горшка, то от мёртвой вороны и сломанного зонтика. И вот, я наконец дошла до Квина и крепко в него вцепилась. Очень вовремя, потому что воздух вокруг нас будто лопнул, если такое вообще возможно, и всё пришло в движение. Сначала медленно, а затем закружилось, как карусель. Квин обнял меня и прижал к себе, а тем временем скрепление сорвало фонарь. За ним по очереди от каменной трубы стали отрываться кирпичи и вместе с ними мерцающее поле Начало медленно таять. Лишь теперь я поняла, что предметы притягивал к себе вовсе не портал, а Квин. Он сам стал центром урагана, бушевавшего вокруг нас, и как и в прошлый раз в парке, когда мы возвращались из медицинского университета, он уже не мог это контролировать. Несмотря на то, что вокруг нас завывал ветер и на бешеной скорости мимо проносились кирпичи, гравий, растения, доски и цветочные горшки, Я больше не боялась, потому что самое безопасное место сейчас находилось в центре этой бури, рядом с Квином. Как ни странно, в этот совершенно безумный момент меня охватило чувство абсолютного счастья. Мне хотелось, чтобы мы стояли так вечно, обнявшись крепко, прижавшись друг к другу в самом сердце урагана. Даже если сейчас наступит конец света, Но я быстро пришла в себя и снова позвала Квина. Он медленно повернул голову и посмотрел на меня невидимыми глазами. Я кричала изо всех сил: "Прекрати это сейчас же!" Я старалась перекричать завывание ветра. Северин и Жанна исчезли. Портал разрушен. "Квин, давай пойдём домой. Прошу тебя". Он взглянул на меня так, будто увидел только сейчас, затем притянул ещё ближе к себе. Вдруг силы его оставили, ноги подкосились. У меня не получилось удержать клина, мы оба потеряли равновесие и рухнули на крышу. Тем временем ураган вокруг нас понемногу слабел. Рёв ветра становился всё тише. Что за чертовщина? Мы уже были не одни на этой крыше. Послышались возбуждённые голоса и поспешные шаги. Краем глаза я увидела несколько быстро приближавшихся фигур. Две из них с ярко-рыжими волосами. Геоцинт подскочил первым. Он перешагнул через перевёрнутый цветочный горшок и склонился над нами. Вы целы? Ты как раз вовремя, одними губами прошептал Квен. Я по-прежнему крепко держала его в своих объятиях, положив голову ему на грудь. Его рука лежала на моей спине, и я не против была ещё ненадолго остаться в таком положении. На меня подхватили чьи-то тёплые руки и осторожно перевернули на спину. Я увидела широко раскрытые зелёные глаза феи. "Можешь двигаться, малышка? Это что, ожоги?" "Да, и они оказываются причиной довольно сильной боли". Я села и поглядела на свою руку. "Молнии Жанны прожгли мою куртку и кофточку тётушки Береники. Это ваша святая Жанна? Настоящая стерва", возмущённо сказала я. Квинт сбросил с себя руку гиацинта и тоже сел. «Со мной всё в порядке, но несколько твоих ворон всё-таки пострадали. Мне очень жаль». Фея облегчённо выдохнула. «Мне кажется, с ними всё в порядке, Кассиан». Через плечо сказала она. «Несколько шрамов и ожогов, но это мы исправим». «Замечательные новости», — ответил профессор Кассиан, откуда-то из-за перевёрнутых ящиков с бамбуком и разбитых горшков. Здесь рядом со мной лежит пернатое из меня боа. Кажется, её проткнули колышком для помидорной рассады? Квинси хоросмеялся. Ты что, одна расправилась с этой громадиной? Кому-то же нужно было это сделать, ответила я. Ах, Матильда, пробормотал он. Я надеялась немного на другую реакцию. Квин поругался со мной, но это было словно в другой жизни. Тысячу световых лет назад затем он ворвался на крышу, чтобы меня защитить, спас меня, а я прошептала такие важные слова: "Я тебя люблю". Сейчас самое время ему тоже признаться мне в любви и сказать, что прощает меня. Но он оторвал от меня взгляд и позволил гиацинту себя поднять, чтобы не потерять равновесия, я квину пришлось ухватиться за его плечо. Я заметила, насколько он огорчён тем, что его тело снова стало таким же, как час тому назад. Меня это тоже расстроило. Пора уходить отсюда, раздался в этот момент дребезжащий голос. Я повернулась и не поверила собственным глазам. Гектор. На нём снова была клетчатая шляпа, а взгляд его жёлтых глаз был устремлён куда-то вниз, на улицу. Там такой переполох, полагаю, это из-за фонаря, который упал прямо посреди площади. Как по заказу тут же завыла сирена, затем ещё одна. Как по заказу тут же завыла сирена, затем ещё одна. Устроить такой бардак, а затем ещё и привлечь к себе столько внимания, — сердит и пробурчал он. Я же вам говорил, что от этих потомков ничего хорошего ждать не приходится. От них сплошная головная боль. А особенно от этого. — Что он здесь делает? — раздражённо спросил Квинт. Геацин положил руку ему на спину, чтобы поддержать. На самом деле, только благодаря ему мы уже здесь. Уже. Вот именно. Кроме Ворон никто не пришёл нам на помощь. Мы сами победили Северина и Жану. Гектор забил тревогу, потому что решил проследить за тобой по собственному желанию, объяснила Фея, повернувшись к Вину. Этого бы не понадобилось, если бы вы, Фее, «Более старательно подходили к своей роли защитников», — перебил её Гектор. «В этом он был прав», — Геоцин вздохнул. «Мне так жаль, Квинн. Мы не должны были подвергать вас такой опасности». «Мы просто не предполагали, что Квинн так рано окажется камнем преткновения», — задумчиво проговорил профессор Кассиан самому себе и печально поднял с пола мёртвую ворону. Я был уверен, что у нас в запасе есть ещё несколько недель, а может, даже месяцев. Но Гектор выяснил, что... Мой физиотерапевт открыл тайный портал на крыше и хочет запереть меня на грани? Насмешливо перебил его Квин. И что его сумасшедшая подружка Жанна Дарк швыряет огненные молнии направо и налево? Спасибо, мы и сами об этом узнали. Мне хотелось взять его за руку, Сейчас не время злиться и чего доброго устраивать новый ураган. Но я не решилась к нему приблизиться. Да он бы на меня и не посмотрел. Должен признаться, они работали довольно хитро, мрачно продолжал Гектор. Заметали следы очень профессионально. Жанну даже я не заподозрил. Наверное, она действовала по собственной инициативе, без приказа сверху. Он хмуро глянул на Квин. Повезло, что ты был нужен им живым. Глаза Квина гневно сверкнули. Можно подумать, что у меня был выбор. Его так сильно качало из стороны в сторону, что Гиацинт, поддерживая Квина, сам еле держался на ногах. Профессор Кассин поднял руку, чтобы их утихомирить. Вы ещё успеете довольно говорить. Всем нам не терпится узнать, что именно здесь произошло, и ты получишь ответы на свои вопросы, Квин. Но сейчас мы должны во что бы то ни стало спуститься с этой крыши. Он был прав. Пронзительные сирены, которые звучали всё громче, вдруг затихли. Внизу на площади открывались тяжёлые двери, были слышны возгласы и приказы. "Фея, ты возьмёшь на себя Матильду и позаботишься о её ранах", сказал профессор Кассиан. "Квин пойдёт с Гецентом. Мы с Гектором останемся здесь и устраним следы" Фия взяла меня под руку и нежно подтолкнула к лестнице. Мы прошли мимо Гектора, который смерил меня взглядом своих жёлтых глаз и пробормотал что-то вроде: "Конечно, снова всем плевать на вторую директиву". Квин, поддерживаемый Гиацинтом, уже ковылял впереди нас. Мы нагнали их у двери. Только тогда он обернулся и наконец посмотрел на меня. «На какой-то момент мне показалось, что мы снова в центре бушующего урагана, лишь я и он. Береги себя, Матильда», — сказал он. Квин, что такое тирли-лю-лю? Матильда, вопрос, вопрос, вопрос. Квин, ты сказала это на крыше, когда собралась уходить, а потом передумала и решила запустить в севере наколышком для рассады. «Матильда, Юли, помнишь, я тебе рассказывала, что призналась в любви к Вину после того, как он порвал со мной? Оказывается, что вместо «я тебя люблю», он услышал что-то совсем другое, и теперь я не знаю, радоваться мне или...» «Юли, и что же он услышал?» «Матильда, тир-ли-лю-лю». «Юли, тир-ли-лю-лю? Как щебетание птички?» Или как тирольский йодль? Или «целый день сегодня у меня в голове сплошной тирли-лю-лю?» Это многое объясняет. Матильда, только не смейся. Юлия, я уже тирли-лю-лю. Квинн, Матильда? Квинн, они снова забрали у тебя телефон? Матильда, тирли-лю-лю. Манера пения без слов. Разновидность австрийского йодля. Квин. Ясно. Квин. И что ты хотела этим сказать? Матильда. Наверное, что наша песенка ещё не спета. Квин. Да уж, теперь всё встало на свои места. Спасибо за объяснение. Тир-ли-лю-лю, тебе тоже.